Глава 6. Тайна, окружавшая личность Хасама Зова, взбудоражила моих родителей, особенно отца. Он был историком, представителем первого после обретения независимости поколения, закончившего университет, то есть, учитывая ограничения, которые итальянская оккупация налагала на львийцев, Был среди первых людей в стране, получивших высшее образование, а потом и докторскую степень в Каирском университете. Когда я рос, отец был для меня авторитетным примером человека, который верит во время, в стремление людей его измерить, но вместе с тем и в его превосходство над человеческими делами, в то, что каждый человек, его деяния и нрав не только подвластны времени, но будут обнажены им что подлинная природа вещей сокрыта, а задача текущих дней – снимать слой за слоем. После 1969, того самого года, когда Каддафи захватил власть, мой отец тихо ушел в отставку с академических позиций и прибыльных должностей в финансируемых государством комитетах и скрылся в работе, которая не соответствовала ни его таланту, ни амбициям. Он стал учителем всеобщей истории – в средней школе в бедном районе Бенгази. Со временем его повысили до директора школы. Он принял эту должность только потому, что отказ вызвал бы подозрение. Я помню, слышал, как отец однажды рассказывал маме про затяжной конфликт среди учителей, который он пытался разрешить, а потом, после секундной паузы, смиренно вынес себе вердикт, Почти всегда лучше оставить все, как есть. Большинство проблем имеют свойство разрешаться сами собой. Такой же совет он не раз давал моей сестре Суат и мне. Не могло быть и речи о том, чтобы мы поступили в его школу, поскольку его могли обвинить в использовании служебного положения. Но, невзирая на всю его осторожность, время от времени облако смутной паранойи опускалось на отца, И он начинал подозревать, что кто-то где-то замышляет его дискредитировать. Отец был одержим политической историей арабского мира, особенно ростом национализма, который он любил называть «прощальным подарком колонизаторов». Папа занимался своими исследованиями по вечерам в свободное время, никогда не публикуя ни слова из них. Подобная тактика превратила его призвание в хобби и убежище. Стены его домашнего кабинета были от пола до потолка заставлены книгами об Османской империи, итальянском вторжении в Ливию, британском мандате в Палестине. Стопки книг выселись и шаткими колоннами на полу, напоминая древний башенный город Йемена. В те времена я считал отца человеком, живущим в убеждении, что мир в нем не нуждается. Порой я обвинял его не в недостатке смелости, но в худшем – недостатке веры. Прошло больше трех лет с тех пор, как мы вместе слушали рассказ Хасама Зова, и я уехал учиться в Британию, увезя с собой эту искаженную тень, ложную, как все представления, которые я создал о своем отце. Я принес ее с собой, когда стоял перед ливийским посольством на Сент-Джеймс-сквер в сердце Лондона, участвуя в своей первой политической демонстрации. «Вот», — говорил я себе, — Теперь ты знаешь, что ты не он. И даже несколько минут спустя, когда засвистели пули и начался хаос, я подумал об отце, человеке, который верил, что почти всегда лучше оставить все как есть, как о кротком, молчаливом и бесцветном фоне, на котором моя жизнь выглядит бурной и вдохновенной. Но прежде всего этого, сразу после радиопередачи, Отец начал разбираться с личностью таинственного автора, и потому первые сведения о Хасаме Зова я получил от своего отца. Зова известная семья, рассказал отец. Сиди Раджаб Зова служил у короля Идриса. Он был личным советником его величества по прозвищу Радар из-за его интуитивных способностей. Говорили, что у короля Идриса не было такой мысли, которую не предугадал бы заранее Сиди Раджаб. Он прекрасно понимал политическую нерешительность старика, его склонность к самоуничижению, его приверженность политике умиротворения. Разделяя участь нашего обреченного короля, семья Зова пострадала, когда Каддафи пришел к власти. Их активы были заморожены, им запретили путешествовать. Но у них был сын, который сбежал как раз вовремя, — сказал отец. Мальчик учился в школе в Англии, когда наступил новый порядок, и потому остался там. Возможно, он и есть тот самый автор. Мы пытались представить, каково ему было не иметь возможности вернуться домой. Помню, как мама смотрела куда-то в пространство и говорила, никому не обращаясь, — просто кошмар а потом мы представляли, как он едет в Ирландию в университет. Пару дней спустя отец объявил, что хочет сообщить нам важную новость. Я выяснил, где живут Зова, и вы не поверите. Не просто в центре Бенгази, но на углу улицы, параллельной нашей. Помню возбуждение, охватившее нас всех. Сразу после обеда, никому не сказав, я ринулся на поиски нужного дома. По мере приближения к нужному месту шаг мой замедлялся. Это был тот, после послеполуденный час, когда жара начинает ослабевать, поднимаясь в чистое голубое небо и оставляя воздух заметно посвежевшим. Окна на втором этаже стояли раскрытыми. Я видел скользящие по белому потолку непонятные тени, какие-то блики, улавливал тихое позвякивание столовых приборов, тяжелые шаги по паркету, женские голоса. Моему мальчишескому сознанию было удивительно, что такой невероятный рассказ родился в воображении человека, выросшего в таком обыкновенном доме. Годы спустя, когда Хасам вернулся на родину, этот дом стал местом, куда он приехал, где жил, откуда ходил навещать моих родителей, которые быстро сблизились с ним, заполняя оставленную мной пустоту. Но тогда в то время как я смотрел в будущее, пускай смутное и неопределенное. Мой отец гораздо больше был увлечен прошлым, и чем больше он узнавал о Зова, тем больше рос его интерес. «Любопытное семейство», — заявил он примерно через неделю своих исследований. «Род одновременно благородный и жуликоватый» которые обличают и стремятся переманить все воюющие стороны. Зова в некотором роде как сама Ливия. Не поймешь, кого они поддерживают и что собой представляют на самом деле. Мы все так же продолжали собираться после обеда за кухонным столом. Тот рассказ, который, насколько я мог судить, не имел никакого отношения к прошлому, стал толчком для погружения в историю страны. Отец приносил толстенные книги и зачитывал нам фрагменты оттуда. Мы часто засиживались до самого ужина, но никто не возражал. Так мы узнали, что когда Италия вторглась в Ливию в 1911 году, Зова в первых рядах присоединились к сопротивлению и отважно сражались на протяжении 15 лет, пока, без всяких объяснений, не появились на параде в честь Муссолини, приветствуя диктатора во время его первого визита в 1926 году. «Итальянец ехал верхом на лошади», — рассказывал отец, в то время как представители местных племен маршировали в процессии, сверкая на солнце мечами и демонстрируя, с нелепостью свойственной всякой имитации, фашистское приветствие, которое, — добавил отец, — Выглядело крайне иронично в исполнении их темнокожих рук, как остроумная шутка над победоносным императором. «Более того», — продолжал он, — «жеребец Муссолини, маленький и крепко сбитый арабский конь, никак не желал спокойно стоять на месте. Каждые несколько секунд он бил копытами и размахивал хвостом туда-сюда, вынуждая маленького итальянца, как ливийцы прозвали Муссолини, переваливаться из стороны в сторону. Зова отказались присоединяться к процессии и вообще спешиваться. Они восседали на темных скакунах, могучих и блестящих, которые, в отличие от муссолиниевского коня, стояли как вкопаны. Зова наблюдали за действом так, словно то было устроено специально для них, а итальянцы-завоеватели явились в Ливию, чтобы их позабавить. «Физиономия у Муссолини, рассказывал отец, — с тем характерным презрительным выражением, которое один историк описал как «парадоксально кокетливая», была озадаченная и недоуменная. В ходе подготовки к визиту Муссолини проинформировали о семействе Зова, об их героическом противостоянии итальянской армии, об их храбрости, но вместе с тем об их готовности перейти на сторону противника. Была организована встреча. Один из помощников Муссолини задокументировал ее в своей автобиографии. «Эти люди принадлежали к древнему племени», — писал он. «Они не приветствовали Дучи. Они оставались молчаливы и неподвижны, ожидая, пока мы сделаем первый шаг. Не стану отрицать. Я обнаружил в этих дикарях природное благородство». Дальше итальянский офицер отметил, что после завершения встречи Запах, поначалу резкий, висел в воздухе еще долго после того, как они удалились, смягчаясь и превращаясь в восхитительный аромат. Это была местная разновидность мускуса, объяснили нам. На следующий день дучи принесли бутылочку, но разница между этим парфюмом и тем, чем благоухали Зова, была столь же удручающей, как между первым цветением жасмина и последующими днями, когда запах, исчерпав себя, становится приторно-сладким с оттенком разложения. Отцу это определение очень понравилось, и мы все поздравили его с тем, что нашел такую удачную цитату. — Перевод мой, но он довольно точный, — сказал папа. «Браво — Браво! — похвалила мама с горделивой радостью. Зова оказались полезными коллаборантами. Они поставляли столь сокрушительно точные разведданные, что в 1931 году, через пять лет после их встречи с Бенитом Муссолини, Амар Аль-Мухтар, вождь ливийского сопротивления, человек, которому они до того момента хранили верность, был схвачен и повешен. Муссолини щедро вознаградил род Зова. Они стали баснословно богаты, и начали вышивать золотыми нитями свой фамильный герб на фесках. Отец нашел изображение этого герба в одной из книг своей библиотеки — оливковое дерево, а над ним полумесяц и три звезды. «Какой ужас!» — сказала Суат. «Предатели!» — отрезала мама. «Но это еще не все!» — предупредил отец. «Через десять лет, видя, что англичане побеждают в войне...» золы опять переметнулись. «Как подсолнух, следующий за солнцем», — как сказал наш более поэтичный историк, на этот раз присоединившись к синуситам. Они утверждали, что этимологический корень их фамилии — Завия — это образовательные и благотворительные центры, которые, начиная с XIX века от Табрука до Лагоса, создавали и поддерживали аль синуси Более того, момент зова выбрали безупречно, поскольку в 1951 году Патриарх альсинуси стал правителем Объединенного Королевства Ливия. У них нет никаких принципов, решительно заявила мама и сложила руки на груди. Отец улыбнулся, как будто все мы были его студентами, и он ожидал подобной реакции. В каждом случае. Попытался было подвести он итог, но мама перебила. Люди, которых можно купить. Здесь что-то должно было произойти. Кто-то должен был заварить чай или придумать повод, чтобы тишина, тишина, которая нужна была всем нам, протянулась подольше. Мама вытащила сигарету. Папа помог ей прикурить, потом закурил сам. Я поспешил за пепельницей. Но всякий раз, — теперь отец обращался преимущественно к маме, — они настолько точно по времени рассчитывали момент, что трудно утверждать, будто ими двигали исключительно конъюнктурные соображения. К итальянцам они перекинулись, когда ливийское сопротивление было все еще сильно, а на сторону синуситов перешли, когда не было уверенности, что Италия и ее союзницы Германия проиграют войну. «Предатели!» — повторила мама. «Возможно. Они молчали и никогда не оправдывались. И что с того? Они никогда не чувствовали себя обязанными объясняться за кровь противоборствующих сил, которую они помогали пролить. Тем хуже!» «Возможно», — вновь согласился отец. «Но это, как подтверждает история...» Эффективная стратегия, поскольку их действия напоминают ту модель поведения, в которой меньше руководствуются идеологией, темпераментом или этикой, в меньшей степени принципами, которые у них, очевидно, отсутствуют, а более естественным порядком вещей, таким же самоуверенным и свободным от самооправданий, как порыв ветра в шторм, «Как ты можешь так рассуждать?» — фыркнула мама. «Прекрати эти свои поэтические глупости. Говори прямо. На их руках кровь. Их следует повесить». Отец, покраснев, улыбнулся с таким выражением, какое всегда появлялось, если он собирался сменить тему. «Дети», — сказал он, — «ваша мать радикал. Очень красивый радикал, но все же радикал». Он пощекотал ее, и мама рассмеялась, но несколько скованно. Король Идрис избрал отца Хасама Радара в качестве сопровождающего для своего племянника и наследника престола принца Хасана в ходе первого государственного визита синуситов в Соединенные Штаты в 1962 году. «Они приземлились в Вашингтоне». Отец раскрыл перед нами «Атлас» на карте Соединенных Штатов. Затем, показывал он пальцем маршрут, полетели в Колорадо, оттуда в Сан-Франциско, где посетили Калифорнийский университет в Беркли. Тогда-то, как узнал я позже, и был куплен коттедж рядом с пойнт рейс Недавно, долгим воскресным днем, который я теперь проводил в британской библиотеке, Я наткнулся на фотографию в середине книжки, посвященной даже не моей стране, а неожиданной теме высшего образования в постколониальной Африке, на которой изображен был молодой Раджаб Зова в костюме и модных солнцезащитных очках, шагающий по авеню Эвклида в Беркли, рядом с принцем Хасаном, элегантно одетым в ливийскую национальную одежду и шляпу. Я сфотографировал снимок на свой телефон и увеличивал, пока лицо отца Хасама не заполнило весь экран. Черты лица напоминали лицо друга. Я отправил фото Хасаму в Бенгази, и он тут же ответил «Невероятно! Где ты это нашел?» А потом, несколько часов спустя, написал «Меня зацепило выражение его лица». Сквозящее в нем оптимистичное предположение, что он возьмет свою молодую жену и детей, которых у них еще не было, и они проведут здесь отпуск. И почти сразу еще. Поразительно, как большинство людей считают само собой разумеющимся, что у них будут дети, и они будут проводить с ними летние каникулы.